и заковыляла в гостиную, где уселась у окна, представлявшего удобный наблюдательный пункт, так как из него видно было всех, кто выходил из дому. Так и исполнялся приказ Броуди о постоянном надзоре за мэри. Не успела миссис Броуди и минуты пробыть на кухне, как ей пришла в голову новая мысль. Она подумала, кивнула сама себе головой, решив, что сейчас представляется случай выполнить распоряжение мужа, и, подобрав юбки, поднялась по лестнице вверх, в комнату Мэри, чтобы наставить ее на путь истины. А я пришла поболтать с тобой, — сказала она весело. — Последние два-три дня нам с тобой совсем не пришлось разговаривать. — Да, мама. Миссис Броуди испытывающе посмотрела на дочь. — Прозрела ли ты уже, Мэри? — спросила она с расстановкой. Мэри знала, что за этим последует одна из тех благочестивых бесед, которые ее мать недавно вела в обиход. Эти наставления на пути стены вначале доводили Мэри до слез или до гневного возмущения. Никогда они не улучшали ее душевного состояния, а сейчас уже отскакивали от ее ушей. Эти возвышающие душу беседы нестерпимо надоели Мэри за время ее заключения. Но их, как и все другие виды высокопарных увещаний, ей навязывали насильно. Они сыпались на ее голову, как попреки, при всяком удобном случае. Объяснялось все это очень просто. В заключении того злосчастного семейного совета в гостиной Броуди зарычал на жену. «Она твоя дочь». Это твоя обязанность внушить ей, что она должна быть послушной. Если ты этого не сделаешь, то, клянусь Богом, я ее опять начну учить ремнем. И тебя тоже заодно. Утвердилась ли ты уже на стезе добродетели, Мэри? — серьезно допытывалась мать. — Не знаю, — ответила Мэри подавленно. — Ох, вижу, что ты еще не достигла ее. Тихо вздохнула миссис Броуди. А каким утешением было бы для отца и для меня, если бы мы увидели тебя полной веры, кротости и покорности родителям?» Она взяла вялую руку Мэри в свои. «Ты знаешь, дитя мое, что жизнь коротка. А что, если нам внезапно придется предстать перед троном Всевышнего, такими недостойными, как сейчас? Что тогда? Вечные муки. И тогда уже поздно будет каяться». Ох, как бы я хотела, чтобы ты увидела свои заблуждения, чтобы ты поняла, как тяжело мне, твоей родной матери, которая все для тебя сделала. Твой отец винит меня за то, что ты все еще ходишь с таким упрямым и холодным видом, как замороженная. Боже мой, но я ведь готова сделать для тебя что угодно. Я даже готова пригласить как-нибудь днем, когда отца нет дома, его преподобие, мистера Скотта чтобы он сам поговорил с тобой. Недавно я прочитала такой утешительный рассказ об одной своей своенравной женщине, которую служитель Господа наставил на путь истины. Мама с похоронным видом вздохнула и, сделав долгую выразительную паузу, спросила. «Скажи мне, Мэри, что у тебя на сердце?» «Я бы хотела, чтобы ты дала мне побыть одной, мама», сказала Мэри тихо. «Мне нездоровится. Так значит, ты не нуждаешься ни в матери, ни даже в самом Всевышнем, — сказала, засопев носом, миссис Броуди. Мэри с отчаянием смотрела на нее. Она так ясно видела слабость матери, ее глупость и беспомощность. Все это время она тосковала по такой матери, которая могла бы открыть душу, которая могла бы прильнуть и крикнуть ей «Мать!» Ты прибежище для моего истерзанного, наболевшего сердца. Утержи меня, возьми от меня мою муку, Укрой меня, как плащом, своей любовью, Дослони меня от стрел горя. Но мама, увы, была не такой матерью. Не глубокая, зыбкая, как вода, Она только отражала вездесущую тень того, кто был сильнее ее. На нее бросала мрачная тень гора, зловещей, присутствие которой навесла постоянной грозной тучей над ее прозрачной душой. Самый тон этих благочестивых бесед был лишь эхом категорического приказа мужа. Ей ли было говорить о страхе перед вечностью, когда этот страх был ничто в сравнении с ее страхом перед Броуди?